Глава 274. Убийство двух посланников. «Убийство! Убийство!» Дворецкий, крича, поспешно вбежал доложить великому ректору аню «Какой ужас! Имперский академик ценему снова совершил убийство!» Ректор пилчей казалось, был абсолютно равнодушен, когда с улыбкой спросил. «Это должна было меня как-то удивить? Он владыка небесного дьявольского культа!» Так что не стоит поднимать шумиху из-за такого пустяка. Было бы, наоборот, странно, если бы он никого не убивал. Ну, и кого он убил на сей раз? Он убил двух посланников Империи Варварских Ди!» Треск. Чашка в руке Гулинуани разлетелась на куски, в то время как цвет его лица резко изменился. «Посланников Империи Варварских Ди? Почему? Так дела не делаются! Я угощил его едой, принял как положено». «А он всё так же доставляет мне неприятности!» Страдальчески взвыв, старик сразу же встал, думая выбежать из зала, но затем остановился, начав ходить туда-сюда и тихо бормотать. «Он владыка небесного дьявольского кольта, глава священной земли номер один на дьявольском пути. Попросив у него объяснений, я просто выкопаю себе могилу. Всё же будет лучше сообщить об этом инциденту его высочества!» Канцлер Башань стоял недалеко и наблюдал за пань Гунсу и Ценьму, И прямо сейчас, когда он увидел происходящее, у него заболела голова от чувства нарастающей тяжести. «Младший брат, я же только хотел, чтобы ты проверил пангунцо. Зачем было убивать посланников из Империи Варварских Ди?» Посланники, под предводительством пангунцо, были отправлены ханом Империи Варварских Ди. Их было более десяти. Цанемо убил в Имперском колледже лишь двоих из них. Этот инцидент определённо не закончится ничем хорошим. Хан Жуанди Империи Варварских Ди считался героем Прерий, талантливым человеком с уверенным видением будущего. Он аннексировал страны других ханов и сформировал огромную империю в Прерии, чтобы бороться против Империи Вечного Мира. Он даже изучил культуру Вечного Мира и позаимствовал у них пару хороших идей для развития Варварских Ди. Хан также и формировал внутренние дела страны, и даже создал имперский двор, похожий на двор Империи Вечного Мира, не говоря уже о том, что он также строил повсюду школы. Несмотря на всю ситуацию, Хан Жуанди ещё не объединил всю прерию, поэтому он не мог бороться в полную силу против Империи Вечного Мира. Однако, когда он объединит все прерии, то определённо обрушит всю свою силу на врага. Поскольку Империя Вечного Мира пережила две катастрофы, её власть сильно ослабла, поэтому основной мотив, по которому Хан отправил посланников, состоял в том, чтобы разузнать, насколько сильно то ослабла Он был как орёл над прерией, готовый в любое время вторгнуться куда пожелает. Циньму не особо переживала об убийстве двух посланников, несмотря на то, что это действие вполне может спровоцировать войну между двумя империями, поскольку последствия бедствия ещё не исчезли, а Империя Вечного Мира пребывала во всё ещё ослабленном состоянии. Если бы Хан Жуан воспользовался этим шансом и отправил в атаку свою армию, Империя, вероятно, оказалась бы в большой опасности. Канцлер Башан немного сожалел, что отправил нему проверить Пан Гун Су, Ему стало очевидно, что его младший брат, который пришёл из Великих Руин, был беззаконным и смелым. Убив посланников, он мог просто сбежать обратно на родину, оставив после себя ужасный беспорядок. Теперь, когда наследный принц Йоишу контролирует Империю, надо посмотреть, как он разберётся с инцидентом. Канцлер Баша не мог не подумать о новоиспечённом наследном принце. С тех пор, как тот перенял сей почётный титул, у него получилось довольно гладко управлять Империей. Он даже написал указ о своих преступлениях, чтобы просить прощения у небес в Храме Небесц. Независимо от того, было ли это восстановление земель или продолжение оказания помощи в случае стихийных бедствий, он делал добрые дела и получил поддержку многих людей. Тем не менее, на этот раз ему придётся столкнуться с первой по-настоящему трудной задачей по надзору за Империю Вечного Мира. Пань Гуэнсо перевёл взгляд на Циньму. Независимо от того, что сделал паренёк, он просто стоял и бесчувственно смотрел на него, Кадаров надушно сказал: «Владыка небесного дьявольского культа, естественно, не может иметь плохих способностей. Может, между нами есть какое-то недопонимание? Если вдотыка культа не возражает, я могу устроить банкет на этаже благоухающего нефрита, чтобы извиниться перед тобой. Что обо там думает владека культа? Цень. Великолепно, улыбаясь, проговорил с ним. Те двое слуг были и правда смелыми, они хотели пойти против меня. Ты, как их хозяин, должен провести банкет, дабы извиниться." Пань Гуэнсо прищурился, развернувшись, чтобы уйти, в то время как Цанему с неприкрытой жаждой убийства уставился ему в спину. Тем не менее, пань Гуэнсо шёл устойчиво и, казалось, ничего не замечал, не чувствуя себя хоть как-то некомфортно. Вот только, кажется, он шёл с ковылянием. «Этот парень...» Глубоко вздохнул Цанему и почувствовал, что пань гонсо был на самом деле ужасающей проблемой. Он раз за разом бросал ему вызов, оскорбил прямо перед всеми, и даже убил его слуг, но тот всё так же оставался безразличным. Даже когда Циньмоу уставился на него со стервенелым намерением убить, Аньгунсо оказался в состоянии уйти, лишь слегка прихрамывая. Он и правда был ужасающим человеком. Паренёк не мог рассказать другим, но даже если бы перед ним оказались настолько сильные практики, когда Дао Цзи и Фодзи, они бы не смогли идти под его удашающим убийственным намерением. Окажись они под прицелом жажды крови Циньмоу, При условии, что будут превосходить его на целую область совершенствования, то прямо сейчас бы либо ковыляли, либо медленно отступали задом наперёд, глядя на него. Что касается странного ковыляния, это такой способ перемещения тела, при котором легче всего избежать всевозможных атак. да Цзэ и Фо не смогли бы идти по прямой линии, постоянно двигаться вверх-вниз. Вот почему походка уходящего Пан Гуэн выглядела немного странно, выглядя так, будто он ковылял. На самом же деле он не показал ни единой слабости, тем самым не дав Циньму даже шанса на атаку. Самым ужасающим было то, что Юнецко валял не так уж сильно, а это означало, что его достижения и совершенствования были чрезвычайно высоки. Канцлер Башань быстро подошёл к Циньму, увидев, что тот всё ещё смотрит на спину Паньгунсо, который ушёл некоторое время назад. «Старший брат Башань, ты подкинул мне очередную сложную проблему». И спустив слабый вздох, Циньмо посмотрел на Башане. Пань Гуэнсо является одним из самых сильных существ среди тех, кого я встречал из того же поколения. Он даже сильнее, чем Дао Цзи Лин Сюань. Если, конечно, он не тот старый монстр, который перевоплощался 18 раз, этот человек должен иметь такое же, как у меня тело тирана. Поэтому ты убил двух посланников. Ты не говорил, что мне нельзя убивать их. Более того, разве мы уже не убивали множество великих шаманов Дворца Золотой Орхиды? «На этот раз померло только два, и то по делу». «Как ты можешь это сравнивать? Когда я в прошлый раз привёл тебя и принцессу блокировать ворота, я представился как боевой хан, который не связан с Империей Вечного Мира. На этот раз, поскольку они посланники, то представляют Империю Варварских Ди. Убийство двух посланников из Империи Варварских Ди означает, что ты плевать хотел на всю их империю. Как ты думаешь, они спустят тебе это срок Раньше ты этого не говорил». «Я уже убил их, так что ничего не поделать. Воскресить ведь не могу», — честно отвечал Циньму. «Теперь жди, когда наследный принц вызовет тебя. Он, скорее всего, уже услышал о произошедшем инциденте и, наверное, сидит придумывать план действий. Ты владыка небесного дьявольского культа и чиновник, сослуживший достойную службу. Даже его положение наследного принца было получено из-за того твоего сражения, поэтому он вряд ли станет ругать или наказывать тебя. Однако...» Его выражение лицо стало серьёзным, и он добавил. «Если пань Гуньцо — тот самый старый монстр, тогда ты должен быть осторожен сегодня вечером. Если он знает твоё имя, то может наложить заклятие, чтобы убить тебя. После встречи с наследным принцем я приду в твою комнату сегодня вечером». Ценему кивнул. «Он должен быть во всеоружии против существа, от которого даже мясник должен был скрыть своё имя». Как и ожидал канцлер Бошань, Лин Юишу встретился с Циньему после полудня, вот только он не вызывал его к себе, а сам пришёл в имперский колледж. «Ваше Величество лично навестил меня. Я польщён». Поприветствовал его Циньему. Лин Юишу взглянул на него и вздохнул. «Я не вижу от тебя никаких признаков благоговения. Напротив, ты выглядишь вполне сдержанно. Владыка культа Цинь, этот инцидент и правда вызывает у меня головную боль. Я думал весь день, но до сих пор не могу придумать объяснение». «Ты всегда тот, кто полон идей. Научи меня, как быть красноречивым». «Это очень просто. Ваше Высочество может написать письмо Хану жоан сказать, что два посланника Империи варварских Ди не слушали цивилизованных учений, и их дикую природу было трудно укротить. Они даже осмелились пойти против людей в высшей священной земле, такой, как имперский колледж, пытались нанести в ряд вельможи-дворца. Этим вельможей-дворца был владыка культа Цинь, священной земли номер один дьявольского пути в Империи Вечного Мира». Владыка Культа Цинь был разгневан и убил тех двух посланников. Ваше Величество также может сказать, что вспыльчивый нрав Владыки Культа Циня трудно подавить, поэтому Хан Жуанди должен принести подарки в качестве извинений, иначе будут немыслимые последствия. Лин Йоишу настолько опишел, что через мгновение испустил дрожащий вздох. Хорошо, я напишу всё точь-в-точь, точь, как ты сказал. Если Хан Жуанди разозлится и нападёт на нас своей армией, ты отправишься со мной на линию фронта, оказавшись самой гуще сражений. Лицо цинь ему помрачнело. Лин улыбнулся. «Владыка небесного дьявольского культа даже знает, что такое страх? Ладно, давай не будем говорить об этом. Владыка, я чувствую, что тебе нет смысла всё время оставаться в нашем имперском колледже. В нём сейчас обитает около 500 иностранных посланников. Если ты разозлишься, убьёшь ещё нескольких из них. Как я смогу контролировать империю? Я буду загружен по самое не хочу, просто пытаясь разгрести за тобой бардак». «Целыми днями писать письма императорам других стран – не самое интересное занятие». «Я не так уж часто убиваю. Разве это серьёзная проблема?» – обиженно спросил юноша. «Ты – практик божественных искусств. Твои способности высоки. Отец назначил тебя в Дворца и дал тебе почётное звание без реальной власти. Как насчёт того, чтобы я дал тебе реальную позицию? Отец и имперский наставник уже проснулись. Через несколько дней мне не придётся заниматься политикой». Мне определённо нужно высылать помощь при бедствии. Ты можешь пойти со мной. Отправляясь в это путешествие, мне нужно взять некоторых чиновников из Министерства труда и некоторых учеников из Имперского колледжа». Принц на самом деле не мог оставить Саньму здесь, так как считал, что тот снова создат проблемы из ничего. Саньму задумался на мгновение и понял, что ему и правда нечего делать, если он останется в Имперском колледже. Ему нельзя сражаться или убивать, «Было слишком много ограничений, так почему бы не последовать за новоиспечённым наследным принцем на прогулку?» Они шли бок о бок, когда Лен Юйшу внезапно спросил. «Я слышал, что моя сестра спала у тебя прошлой ночью!» Санемо задрожала и серьёзным выражением лица сказал. «Ваше высочество – ничего подобного! Не слушайте чужих клеветников и не портите чистую репутацию принцессы и мою!» Лен Юйшу посмотрел на него и увидел его искренность. Наследный принц вздохнул с облегчением. «Я верю тебе. Хорошо. Думаю, написав письмо хану Жуанти, я улажу этот инцидент с убийством посланников. Будь готов. Мы покидаем столицу через несколько дней». Санему проводил его, как вдруг подошёл канцлер Башань, скрытно говоря. «Я подслушал, как наследный принц сказал, что шестая принцесса Лин Юйсю ночевала у тебя прошлой ночью. Если подумать, я правда видел её и двух служанок, несущих фонари с горы сегодня утром, а?» Голова Санему начала болеть. Тем не менее, он твёрдо сказал. «Ничего подобного, старший брат. Это из-за твоего большого рта дедушка Мясник всегда бежит, когда видит тебя, не смея даже поздороваться с тобой. Ты должен проявлять сдержанность и не верить всему, что слышишь». Канцлер Бошань пробормотал. «Мне просто стало любопытно. Не волнуйся. Я самый молчаливый. Я не такой, как герцог Уэй, бедняга, который горлопанит везде не затыкаясь. Если пань Гуэнцо — старый монстр... Ты окажешься в опасности сегодня вечером. Давай сегодня разделим комнату, чтобы присматривать друг за другом. Притворимся, как будто крепко спим». В ту ночь храп канцлера Башани походил на гром, когда он спал на лежавшем на земле коврике. Кровать сон ему дрожала от этих звуков, а его тело онемело от толчков, так что он не мог заснуть. Долгое время, до часа или двух после полуночи, ничего странного не происходило. Внезапно подул холодный ветер и распахнул две оконные решётки.